К декану я отправилась в конце следующего учебного дня, который принес много радости моей четвёрке. Парни оживленно подсчитывали заработанные нами, вернее мною, за сегодня баллы. Сперва за отличную домашнюю работу по истории, которую у меня списал не только Киран, но еще и братья. Затем за решение сложнейшего математического уравнения. Я вызвалась к доске, и мы так увлеклись с преподавателем, что тот позабыл о классе аж до конца занятия. Еще была теоретическая магия. Там я тоже получила дополнительные десять баллов, ответив на каверзные вопросы. Но если лица у моей четверки становились все более и более довольными, то лица у остальных отнюдь. В их глазах частенько я видела собственный приговор. Утром из лазарета выпустили еще и ушибленную блондинку Тиану, и она о чем то постоянно шепталась с Адорой. Я нисколько не сомневалась. Обе придумывали всяческие гадости, которые не замедлят воплотить в жизнь. Правда, до этого пока еще не дошло, потому что Киран старательно и с драконьей настойчивостью меня охранял, не подпуская никого ни на шаг. Но от голосов окружающих защитить он меня не мог, и я отлично слышала все, о чем говорили остальные. Конечно же, о несправедливом счастье в моем лице, свалившемся на четвёрку Кирана Велгарда, и о том, что я подозрительно хорошо знакома со всеми академическими предметами. В этом им виделась вселенская несправедливость. Хотя, как по мне, всего лишь надо было вдумчиво и старательно учиться предыдущие четыре года. Заодно мои однокурсники злорадно перешептывались, твердя друг другу, что скоро станет видно, как покажет себя человечка во время игры «Знамя дракона», за победу в которой щедро отсыплют столько баллов, сколько на математике и истории не получить. Ничего хорошего, судя по их голосам, меня не ждало. А еще будет реальная боевая ситуация на одном из летающих островов, последний отборочный тур перед турниром Десяти островов. Там, насколько я поняла из разговоров, было настоящее гиблое место для людей. «Она туда вообще не попадет, на тот летающий остров», донеслись до меня разговоры парней из четверки Трудоса. «Так что четверка Велгорда снова станет тройкой». На это я улыбнулась всем ласково, но больше кровожадно. Впрочем, ничего нового. Вернее, ничего хорошего для меня не предвиделось. Хорошая и Академия Скаймора, где до выпуска доучивались лишь сильнейшие из драконов, что говорить обо мне, были понятия несовместимые. Затем лекции закончились, и я отправилась к декану. Сказала Кирану, чтобы тот больше за мной не таскался, потому что я прекрасно могла постоять за себя и сама. «Тебе что, заняться больше нечем?» – закатила я глаза, когда он вышел следом из портала возле кабинета Вейра. «Заведи себе, что ли, личную жизнь?» «Говорят, парни такое делают, им нравится». На это Киран ничего не ответил. Хорошо, хоть в кабинет декана за мной не просатился. «Мисс Грей!» — с явным удовольствием произнес Кейлор Вейер, когда я заглянула в его дверь. «Проходите. Я как раз разбираюсь в вашем вопросе». На его столе лежало несколько листов, исписанных аккуратным местами каллиграфическим почерком. Вернее, почерками. Я пригляделась и поняла, что писали разные люди. И еще эти почерки показались мне женскими. «Жалобы?» — полюбопытствовала я. «На меня, не так ли?» Декан кивнул, отбросив с лица темные волосы, уставился на меня пронзительным взглядом, и я, немного подумав, произнесла. "Все, что там написано, это чистая правда, господин Бейр. Клянусь, так оно и было. А теперь вы ведь меня исключите?» И посмотрела на него с надеждой. «Потому что свой контракт на год в Скайморе я изучила крайне внимательно. Все, вплоть до того, что было написано мелким шрифтом. Мне надлежало прилежно учиться и посещать все лекции без исключения». Вернее, исключение наступало, если я попадала в лазарет. Но если меня выгонят из драконьей академии по решению администрации, то ни единого пункта контракта я не нарушу, и теоретически могу попасть домой». «То есть обвинение в аморальном поведении – это чистая правда?» – с интересом спросил декан. Я едва не поперхнулась. «Так вот, оказывается, на что пожаловались те девицы». Я почти не сомневалась, что это было дело рук Адоры и компании. «Интересно, какие сомнительные победы они мне приписали?» «Хотя нет, неинтересно». «О, да!» – протянула я и даже захлопала ресницами. «Я вела себя очень, очень аморально, господин Вейр, но всему виной моя дурная кровь». На пару секунд на его лицо набежала тень. Затем было едва заметное движение глаз. Мне показалось, что декан покосился в сторону комода с замком-артефактом. Словно проверял, уж не взломал ли кто его ненароком, доложив мне что-то там о крови, о чем упоминал Арден». Затем на губах декана появилась ленивая улыбка, и с его руки сорвалось огненное заклинание. Листы с доносами вспыхнули, моментально превращаясь в пепел. «Ну зачем же вы их сожгли?» – расстроилась я. «А вдруг это было правдой, и меня на самом деле потянуло на… вернее, по драконам?» Он усмехнулся. «Подозреваю, вы задели тех, кто написал эти анонимки своими отличными знаниями и великолепными оценками, мисс Грей. И еще тем, что уверенно вывели свою четверку вперед. «Допустим, так оно и было», — сказала я. «И четверку Велгарда в лидеры я вывела. Но мое поведение совершенно аморальное, и я требую немедленно себя исключить». Еще один смешок. Видите ли, Джолин, мы давно уже живем не в средние темные века, а в эпоху прогресса и просвещения. К тому же тем, кто писал эти анонимки, следовало бы заглянуть в устав Академии. Наказание и, тем более, исключение за фривольное поведение у нас не практикуется лет так двести, а то и больше. Я обиженно засопела, а ведь это был отличный шанс. «И все же, что вы от меня хотели, мисс Грей?» – поинтересовался декан. «Отправиться в город, чтобы там удариться во все тяжкие», – мрачно отозвалась я. «Драконов мне уже не хватает, поэтому я хочу побыть поближе к людям, в буквальном смысле этого слова. Можно ли мне получить разрешение на выход? В Академии Астейры мы всегда уведомляли администрацию». Декан, посмеиваясь, покачал головой и ответил, что в Талмирне сейчас век просвещения. А Скаймер город безопасный во всех смыслах этого слова. Так что никаких разрешений на выход от администрации студентам не нужно. После чего пожелал мне приятно провести время, похоже, нисколько не поверив в то, что я о себе рассказала. На это я, все еще расстроенная из-за того, что провалилась отличная возможность убраться из Талмирна, взяла и убралась из кабинета декана. Помня о сторожившем меня под дверью Кирани, пробила портал. Заклинания на кабинете декана стояли серьезные, но еще когда я с ним припиралась, то успела разобраться в плетениях и прикинуть, что к чему. Сделала это на крайний случай, если я доведу и этого дракона, и мне придется спасаться бегством. Похоже, портала в своей вотчине декан не ожидал. Уставился сперва на него, затем на меня, крайне озадаченно. Но я уже шагнула в синие протуберанцы и вышла, довольно далеко от главного корпуса. Вернувшись в свою комнату в общежитии, надела серую простенькую юбку из задолженных на время вещей, темный жакет, подколола волосы магическими и обычными шпильками, собрав их на макушке. Взглянула на себя в зеркало. Обычная человеческая девушка в скромном наряде. Вернее, могла бы за нее сойти, если бы во мне не выдавали мага фиолетового цвета глаза. Затем открыла еще один портал, а потом очередной, уже к главным воротам Академии. Потому что пробиться наружу за ее пределы я бы все равно не сумела. Защитные плетения ставили на века, и имя им было «Твердыня». Но выпустили меня без задержек. Меланхоличный охранник окинул ленивым взглядом с ног до головы и не стал ни о чем спрашивать. Выйдя за территорию, я остановилась под небольшим навесом и вскинула голову. Мне давно уж казалось, что один из драконов, круживших над Академией, не просто так наслаждался полетом под послеобеденным теплым солнцем, но явно кого-то выискивал. Вполне возможно, над моей головой парил капитан нашей четверки. и выглядывал он Джоэлин Грей. Зато за воротами, как и было договорено, меня уже поджидал молодой и незамужний брат-служанки по имени Карин. Заодно мне обещали, что он будет красивым, но я, привыкшая к идеальным лицам харизматичных драконов, тут бы поспорила. Звали брата Неродий Трас, или просто Неро, как он попросил себя называть. Лет ему на вскидку было около 25, и на вид он был еще тот пройдоха. «Скользкий тип», — решила я. Правда, с юмором этого у него было не отнять. Светлые вихры волос, карие улыбающиеся глаза, загорелое лицо, немного бесшабашный вид и явное желание меня заинтересовать. Приятная улыбка и комплименты, которые он то и дело мне отвешивал. И, на удивление, они звучали вполне искренне. Но пусть собеседником Неро оказался интересным, о себе он особо ничего рассказывать и не хотел. Вместо этого выспрашивал у меня о том, как живут люди Валерии, не свирепствует ли у нас королевская власть, и удивлялся тому, что за гранью нет драконов. Тем временем мы зашагали вниз по дороге к раскинувшемуся у подножия холма городу. И я то и дело косилась на небо, пока вздохнув, не констатировала, что один из летающих ящеров здесь явно по мою душу. Предупредила Нера, что нам придется изменить внешность, иначе дракон без личной жизни, вернее, капитан нашей четверки, не оставит меня в покое. Ну что же, с высоты полета иллюзорное заклинание, особенно мое, разглядеть было непросто. Зато пожилую горожанку с корзиной и прихрамывающего крестьянина средних лет, в которых я нас превратила, легче легкого. Неро уставился на меня с восхищением. «Нравится чепчик?» – спросила я. Передник, кстати, тоже вышел неплохим. И расправила иллюзорные складки. «А ты ведь хороша в магии, Джолин», – произнес он задумчиво. «Пока еще никто не жаловался», – отозвалась я. Не оставила своим противникам такой возможности. Думала, он посмеется над моей шуткой, как смеялась я, порой из вежливости над его. Но вместо этого, на лице созданного мною пожилого крестьянина, я увидела работу мысли. Что-то заставило Неро серьезно и надолго задуматься. А потом... «Я отведу тебя к артефактору, хотя не знаю, чем этот старик сможет тебе помочь», — произнес он. «Как по мне, Седрик Рос давно уже выжил из ума». В ответ я лишь улыбнулась, подумав, что не ему решать и не ему судить, сошел ли с ума артефактор и сможет ли тот мне помочь или нет. По большому счету советов я у Нерони спрашивала. А дом Седри короса нашла бы и сама. Потому что к этому времени мы уже шагали по уютному городку с узкими чистыми улицами, невысокими домами в два-три этажа, мощенными брусчаткой площадями и цветами почти на каждом подоконнике. В городе я вернула нам привычную внешность, и люди, завидев нас, приветливо улыбались и иногда даже раскланивались. «Джойлин, я буду рад, если ты придешь в трактир «Дикий вепрь»,» произнес Неро. «Спросишь там меня? Я обычно бываю рядом». «И зачем бы мне это делать?» – удивилась я. «Расскажешь мне и остальным, как живут люди Валерии без драконов, а мы расскажем тебе, как по-настоящему обстоят дела в Талмирине и что драконы думают о нас, людях». «Я и без «Дикого вепря» отлично это знаю». Пожала плечами. Уже успела на такое насмотреться. Заодно мы расскажем, что собираемся предпринять по этому поводу, резко произнес он и приблизил ко мне свое лицо. И хороший маг нам не помешает. Я поморщилась, уставившись на его веснушчатый нос. Подобное вторжение в мое личное пространство мне не понравилось. О чем ты говоришь, Неро? Тебя ведь тоже задевает несправедливость, с какой они к нам относятся. Уверен, ты хочешь, чтобы все здесь было по-другому, и мы в силах это исправить. «А мы — это кто?» — спросила я. «И исправить здесь — это где?» «Хотя можешь не отвечать, мне и так все понятно». Заодно устало подумала. «Боги, как же мне хочется домой, в Астейру, в свою комнатку в общежитии, а не выслушивать революционные мечтания Неротраса, которые, я нисколько об этом не сомневалась, не имели под собой ничего иного, кроме пустых слов и чванливых лозунгов». Заодно к ним прилагались бесконечные разговоры о несправедливости и еще о том как надо все исправить на которые у меня не было времени я собиралась быстро навестить артефактора после чего вернуться в академию и сделать домашнее задание потому что завтра будет еще один учебный день и того уже четыре прожитые мною в талмиране так глядишь и год пролетит и я смогу отправиться в свой мир вот этот дом произнес неро указав мне на двухэтажное деревянное здание с множеством окон на фасаде вид у брата карин был немного обескураженный Наверное, потому что я не сказала на его предложение ни да, ни нет. Вообще ничего ему не сказала. «Я буду ждать тебя в вепре», — добавил он. «Приходи, Джолин. Развернулся и ушел. А я посмотрела на латунную затертую вывеску, гласившую, что именно здесь обитает артефактор Седрик Рос, королевская лицензия за номером 5743. Затем почувствовала дорогие сердцу вибрации высшей магии, пусть и драконий, и порадовалась этому факту. «Как бы не так», — сказала я в спину удалявшемуся Неро, потому что ни с заговорщиками, ни с революционерами местного разлива Джоэлин Грей было не по пути. «Надеюсь, больше мы с тобой никогда не увидимся». После чего постучала молоточком в дверь.